Глава шестьдесят шестая. Но кто это, я практически не сомневался. Вопрос, что он здесь забыл. Не слышал, чтобы ты представлялся. Высокомерно бросил я. А между тем вперся в чужие покои без разрешения. Поэтому выйди вон и изволь сперва получить согласие хозяйки на твой визит. Кажется, он захлебнулся собственным бешенством. А может, просто от злости язык на несколько секунд отнялся. Во всяком случае, в первый момент синие застыл на месте, прожигая меня яростным взглядом. Но потом дар речи к нему все-таки вернулся. «Да я тебя сейчас размажу, козлина чернохвостая!» «Рискни здоровьем», — усмехнулся я, готовясь отразить любую атаку. «Только бы перекинуться, придурок, не вздумал», За стеной же Геллара с малышом. Орка, кстати, тоже поспешно проскользнула в спальню. И вовремя, потому что это бывшее недоразумение уже ринулось на меня. Но тут из спальни выглянула Гилара. «Ты?» Ореховые глаза полыхали таким гневом, которого я даже под действием шантариного зелья в них не наблюдал. «Ты опять посмел явиться? Пошел вон!» «Гела, давай хоть раз поговорим спокойно». «Размазывать меня он почему-то резко передумал и теперь смотрел только на неё. Я не могу без тебя». «А я тебя видеть не могу», — прорычала рыжая. Однако Сини ринулся к ней. «Перестань, наконец, злиться. Сколько лет прошло. Да, я совершил ошибку». Прорваться к ней я ему, естественно, не дал. И мы сцепились. Он попытался двинуть мне в челюсть, но сам получил удар под дых. Тогда Сини пустил в ход магию, и бил со всей дури. Задача осложнялась тем, что мне приходилось держать под защитой спальню. Никто же не знает, что взбредет в голову этому идиоту. «Убирайся, кобель проклятый!» — закричала Геллара. «Немедленно убирайся!» Выйти из-под защиты она не могла, хотя я внарвалась. «Что? За козла своего испугалась?» Злобно хохотнул недоделок и попытался приложить меня убойной молнией. Рыжая испуганно вскрикнула. «Слышь, синий, тебе же велели убираться!» Вдруг прозвучал от порога голос санерала. А синихвостый говнюк застыл на месте с ошалелым видом. А затем медленно, отчаянно пытаясь сопротивляться тому, что творило его собственное тело, двинулся на выход, злобно скрежеща зубами. «Что, не знаком еще с магией кода? То-то же!» Сонер любезно проводил его до самой лестницы. Пусть скажет спасибо, что еще не спустил с нее. Впрочем, мне было уже не до полудурка. В спальне громко надрывался Зорген. Кормилице никак не удавалось его успокоить, он даже грудь не брал. Видимо, почувствовал возмущение силы за стенкой и испугался. Он ведь хоть и еще крошечный, но все же дракон, магию всеми фибрами ощущает. «Вазлис, ты в порядке?» С тревогой спросила Геллара, забирая мелкого у орки. «Да», — заверил я, хотя от последнего удара еще немного штормило. Плакать Зоргин не перестал и на руках у рыжей. «Дай его мне», — сказал я, пытаясь успокоить сына ментально. «Как ты?» — спросил вернувшийся в этот момент Санерал. «Нормально». А Кода уже пристально уставился на орущего во все легкие малыша. Несколько секунд — и отчаянный крик перешел в затихающее всхлипывание. «Надо же, а у меня ничего толком не вышло». Рыжая уже утирала личико мелкого платочком. «Ну вот и умница. А теперь кушать». Поцеловал сына и передал его орке. «Научишь такому фокусу меня?» — посмотрел Яна Санерала. «Нас!» — тут же присоединилась к просьбе Рыжая. «Конечно», — кивнул, улыбнулся Кода. «После завтрака». Убедившись, что Зоргин с аппетитом сосёт грудь, мы двинули в столовую. Все наши тоже уже были в гиларийной гостиной. Посыпались вопросы, не пострадал ли я или Рыжий от нападения придурка. Успокоил их, что мы оба в порядке. И сын, благодаря Саниралу, теперь, в общем-то, тоже. «Надеюсь, пережитый стресс впоследствии никак не отразится на нашем маленьком», — встревожилась Ольга. «Нет, что ты, не переживай». В один голос заверили её старшие кода — «Он же дракон!» — добавила Таргала. «Вазлис, извини. Виновато, — произнесла Гилара беря меня под руку. «Тебе-то за что извиняться?» — Вскинул я бровь. «Так что сейчас же перестань». Ласковыч мокнул ее в висок. В столовой откуда-то уже знали о выходке Гелларенного бывшего, и радужные сплетницы вовсю обсуждали события. Больше всех активничали «зеленая» и «голубая». «Кто его вообще сюда впустил?» — рыкнул я. «Ну, в общем-то, Фидона не изгнали, он как бы сам убрался», — пояснила обладательница голубых волос. «Может заявляться, когда вздумается?» «Еще раз сунется к Геларе, хвост узлом завяжу», — мрачно посулил я. «Морским», — тихо добавил Генри. Идея насчет хвоста была встречена дружным смехом, хотя уточнение вампира не понял никто в том числе и я. А после завтрака на выходе из столовой нас встретил мой любимый изумрудный. Очевидно, проживал глава в каком-то другом здании, но уж не в нашем крыле точно. «Возлесар», — обратился он ко мне, «Фидон вызывает тебя на поединок. Говорит, ты его смертельно унизил на глазах его женщины. В принципе, ты можешь отказаться...» «Его женщины?» — взвелась Гелара. «Это я, его женщина? Он совсем охренел?» «Ну, может, Сини имел в виду Орни Варну?» — хохотнул Генри. «Она ведь там тоже была. Мало ли приглянулась ему». «Ну, разве что». Криво усмехнулась Рыжая, отступая от точки кипения. «Потому что, если он посмел назвать своей женщиной меня, да я сама его спалю». «Гела, успокойся». Изумрудный тронул ее за руку. Что насчет «его, женщина, он явно перегибает палку», я ему уже сказал. «И, кстати, унизил его я», — заговорил Санерал. «Но, как видно, вызывать меня этот скандалист трусит». «А как именно ты его унизил?» — заинтересовался зеленоволосый. «Взял под контроль и выпроводил вон», — ответил Кода. «Он же там чуть все покои не разнес». «Ты такое умеешь?» — поразился глава. «Да, Кода очень крутые менталисты», — подтвердил я. «Но саму идею со взятием под контроль мы, кстати, когда-то почерпнули от залетевших к нам на огонек иномерных вампиров», — неожиданно поделился Санерал. «Залетевших — это фигурально?» — уточнил глава. «Нет, в самом прямом смысле. У них крылья имелись. У изумрудного глаза на лоб полезли». «Жаль, что к нам они не залетали», — пробурчал я. Но ну, почему же? Очень даже залетали», — вдруг возразил Генри. «Подозреваю, что речь о тех самых вампирах, которые создали копии ключей от вашего волла. «Теперь вытаращил глаза я». «Вот как? А что они у вас-то забыли?» — посмотрел на кода. «Помощи искали, насколько мне известно», — ответил тот. «Ваши же им отказали?» но у нас в те времена волы еще в помине не было. «Ты знаешь, как их звали?» — полюбопытствовал Гирзл. «Да, я слышал о них. Адель Вурт и Кронстал. Ладно, что там с синим?» — вернулся к изначальной теме. «Когда он хочет поединок?» «Никаких поединков. Тут же встряла Геллара. Фиден вообще первым тебе нахамил. Она повернулась к изумрудному». «Скажи ему, чтобы катился ко всем демонам и больше не показывался здесь никогда, иначе...» «Гела, перестань». Обнял рыжую, прижимая к себе. «Я сам с ним разберусь». «Я не хочу, чтобы ты пострадал из-за меня». «С горячностью начала возражать она». «А я не хочу, чтобы меня считали трусом». «Возли, сэр, обратился ко мне изумрудный» ты действительно имеешь полное право не принимать вызов. Во-первых, называть своей женщину, которая развелась с тобой 20 лет назад, это невиданная наглость. Во-вторых, никто здесь не сомневается, что конфликт развел именно Фиден. А в-третьих, его и унизил-то не ты. И если истинному обидчику он бросить вызов боится, потому как прекрасно понимает, что при помощи неведомой ему самому магии тот опять легко одержит верх, это его трудности. И все-таки я выйду на бой. «Вазлес, прошу тебя, не надо», — взмолилась рыжая, хватая меня за руку. «Нет», — помотал я головой. «Если его не приструнить, он так и будет докучать тебя раз за разом. Сама же, видишь, ему вздумалось вернуться к тебе. Наверное, за двадцать лет любовница наскучила?» — криво усмехнулся я. Или просто в том клане кандидатки на эту роль уже закончились?» Презрительно ухмыльнулся Изумрудный. «Надо же! А он, оказывается, тоже способен на сарказм? Признаться не ожидал». «Вазлис, ты уверен?» «Хмурясь», — спросил меня Санерал. «Судя по всему, дракон он довольно сильный». Но я тоже чего-то стою», — заявил самоуверенно. Вазлис, с тревогой выдохнула Геллара. У меня плохое предчувствие. Гела, прекращай. Крепче обнял ее. Я справлюсь. Все будет хорошо. Где там этот говнюк? Поединок проводился на поле за стенами замка. Никогда, даже под воздействием свежевыпитого шантаренного зелья, у меня не было настолько сильного желания кого-нибудь порвать, как сейчас этого синюшного. Никогда не любил синий цвет, и только теперь начал понимать, почему. Пока не видел его рожу, мне удавалось усмирять гнев. Но теперь, когда этот урод стоял передо мной, хотелось снять с него скальп и приклеить на задницу. Такой штрих лишь подчеркнет его кобелиную натуру. Но он не дал мне помечтать, перекинулся. Я не стал медлить и обернулся в ту же секунду. Ни у него, ни у меня не было намерения разглядывать противника. Мы ринулись друг на друга и сцепились в яростной схватке. Гат оказался проворным. Увернулся от моих зубов и тут же сам впился мне в плечо. При этом еще и когтями вцепился мертвой хваткой. Все, что мне осталось, это попытаться повалить его на землю и оказаться сверху. Но не тут-то было. Он так извивался, что в итоге мы покатились кубарем. И вот тогда я вкусил его плоть. Лапа прямо сама в пасть попала. Тяпнул так, что он взревел от боли. Вдобавок обдал Синюшного хорошей порцией огня, вырвав из его легких еще один взрыв. В ответ он тоже меня немного поджарил. Краем глаза увидел рыжую, с ужасом наблюдавшую за поединком. Нет, проиграть я не имею права. Только победа. Зарычав, с утроенной энергией заработал когтями и зубами. Синь изо всех сил отбивался и даже в какой-то момент попытался переломить ход сражения, схватив меня зубами за горло. Чудом вырвавшись, я придавил его к земле всем весом и теперь уже вцепился в горло ему самому. Крепкая чешуя не позволяла мне полноценно жать челюсти, но я твердо решил довести дело до конца, пускай сдается, если не хочет погибнуть. Не знаю, как, но синяя сволочь, чуть ли не узлом завязавшись, сумела вырваться из-под меня. Сжахнув его щедрой порцией пламени, я кинулся вперед, вновь нацелившись на уже кровоточившее горло. Но вот же ловкая тварь, опять вывернулся. Только это твой последний успех. Мой второй выпад будет твоим концом. И вдруг меня ослепила яркая вспышка. Что это было, я даже не понял, но по глазам резануло до боли. Вот же тварь бесчестная. Я абсолютно ничего не видел. Мне оставалось лишь вертеться на месте, всеми силами пытаясь определить, откуда мерзавец нанесёт решающий удар. Однако удара всё не было. Это уже даже раздражало. А когда зрение наконец вернулось, выяснилось, что синего уже и след простыл. Сбежал? Позорно сбежал. Во мне возликовало злорадство. С победным видом я повернул голову к зрителям. Так, стоп, а где Гелара, Рыжей не было нигде».